которыми славились обеды для узкого круга с Герингом, Геббельсом, Гиммлером и Гессом. Гитлер не верил военным и не любил раскрываться в присутствии фельдмаршалов. Впрочем, чем больше за Кейтелем укреплялось прозвище Езогер, дословно говорящий «да», в данном случае во всем соглашающийся, Чем заветнее в глазах его горела постоянная алчущая заинтересованность, когда он слушал фюрера, тем менее напряженно чувствовал себя Гитлер в его присутствии, хотя на такие обеды приглашал нечасто. «Я шел по засыпающим улицам Вены», — продолжал Гитлер. И странное чувство высокой печали сопутствовало мне. Вена была подернута синей дымкой. Зажглись огни, и, казалось, вокруг звучит музыка Штрауса. Я не отношу себя к поклонникам его таланта. В его музыке есть нечто лукавое, а всякое лукавство — от скрытого еврейства. Но в тот вечер какая-то странная размягченность овладела мною, и Штраус не раздражал меня, потому что я уже знал, что меня ждет в Мюнхене — борьба, страдания и победа. Третьи понятия однозначны одному ими. Вагнер. А всякая истинная сила не боится соседства легких скрипок и сантиментов. Контаст чувств рождает великую музыку и, соответственно, великое ее восприятие. Гитлер откинулся на спинку стула, и мельком взглянул на дорогой костюм Риббентропа, сшитый у лучшего венского портного «Я был голоден», — снова заговорил Гитлер. «Гроши, которые я зарабатывал акварелями, не всегда давали возможность пообедать. Но я отложил из тех денег, которые были собраны на дорогу, несколько монет» и решил устроить прощальный ужин. Я шел мимо ресторанов и кафе, выбирая то, которое окажется мне по карману, и вдруг увидел русскую вывеску. А Вена тогда подвергалась постоянному неприкрытому ославяниванию, которое проводилось по приказу безвольного Франца Фердинанда, женатого на грязной чешской графине заставлявшая этого несчастного говорить по-чешски даже за обедами завтраком. «Чем же прельщает венцев русские?» — подумал тогда я. «Надо знать врага во всех его ипостасях. Разве кулинария не одна из форм пропаганды? Разве повар в определенный момент не подобен писаке из социал-демократического листка?» «Разве его оружие, сковорода и кастрюля, не служат идее? Моя пища вкуснее твоей, красивее и здоровей!» Гитлер сделал глоток из толстого керамического стакана. Врачи предписывали ему выпивать 300 граммов мангового сока после обеда. И на какое-то мгновение задумался, тяжело нахмурившись. Как и все люди ущербного самолюбия, он часто начинал говорить, не зная, собственно, чем закончит. Другой мог бы замолчать, отшутиться, перевести разговор на иное. Но Гитлер считал невозможным уподобиться простым смертным. Он верил в свое призвание вещать, его убежденность в примате слова произнесенного над словом написанным, мешало ему он постоянно и мучительно думал о том, как сломать плавное течение обычной застольной беседы, чтобы сделать свои слова предметом будущего исторического рассмотрения.